Глава 11. Когда вошел в казначейскую комнату Николай Фермер, Косароты придержал его, пока два случившиеся здесь офицера вышли, а потом предложил ему для учинения расписки казенную книгу. А когда тот расписался в получении исследовавших ему казенных денег, кажется, что около 40 рублей, тогда казначей подал ему эти деньги и затем, опустя левую руку встоявшую возле него корзину, подал пачку ассигнаций, перетянутую желтую бумажную полоской. Положив эту пачку на стол, рядом с отсчитанным казенным жалованием, косоротый черкнул у себя в тетрадке карандашком и, задвинув тетрадь в стол, ждал, чтобы фермер вышел и дал место другому офицеру. «И фермер...» Действительно, от него ушел. Но пачки, перетянутой бумажной полоской, не тронул. Что же вы? проговорил ему вслед косоротый. Фермер остановился. Что же вы не берете? Это и тоже ваше. Что такое? спросил, недоумевая фермер. Свое, что вам следует? Я получил все свое, что мне следует, и это тоже вам следует. Казначей опять показал глазами на оставшуюся на столе пачку. «Что же это такое?» Казначей посмотрел на него значительно и с неудовольствием, и отвечал. «Что я вам буду рассказывать? Это деньги. Какие? Государственные ассигнации. Сколько же их здесь? Сколько? Об этом не говорят, но можете сосчитать, сколько их здесь. Тут четыреста рублей». И они мои? Да, ваши. Решительно не понимаю, произнес, сдвинув плечами фермер. Ну тка не понимайте, отвечал косыротый и при выходе фермера бросил предназначавшуюся ему пачку опять назад в корзину. А Николай фермер, выйдя в комнату, где были офицеры, отыскал тех из них, с которыми уже успел познакомиться, и завеликий секрет. С негодованием рассказывал, какую оскорбительную штуку хотел было с ним проделать косороты. «Я понял его», — говорил фермер. «Он меня соблазнял, потому что хотел испытывать, но ему это никогда не удастся. И зато он теперь этого больше себе никогда не позволит, ни со мной, ни с другим. Пусть старшие поступают, как хотят». Но люди нашего поколения должны научить этих господ, как надо уважать честность. И он при этом только хотел продолжать, что все молодые инженеры должны образовать союз, чтобы поддерживать друг друга на честном пути бескорыстного служения. Но заметил, что кучка молодежи, среди которой он сообщал о своем оскорблении, растаяла. И с ним остался только один из наиболее добросердечных товарищей, и тот не столько ему внимал, сколько убеждал оставить это на время и идти со всеми вместе в гастрономию, так как это у нас, говорит, заведено, и никому нехорошо нарушать товарищеские обряды. Я себе никогда и не позволяю нарушать ничего товарищественного, но я ужасно взволнован козначейем Это его презрение к моей чести? Полнуйте, пожалуйста. Да он и не думает ни о чьей чести. Но тогда что ж дает ему такую уверенность? И притом я ведь еще ничего не делал, а только ходил да присматривался. Ну, полно вам добираться. Ходите да присматривайтесь, тогда и поймете. А, впрочем, в гастрономии у нас своя инженерная зала и мы можем там продолжать наш разговор, а теперь пойдемте туда скорее, чтобы не задерживать товарищей. Они пошли в гастрономическое отделение, где Николай Фермер повторил в усиленном виде сцену в том же самом роде, как та, которую он разыграл в Петербурге на перу вновь вышедших инженеров.